Триста семьдесят второе. Май двадцать восьмой. Матерь мира. Сын Света приветствую тебя в чертогах моих, как званого гостя. Пока на земле ты только гость, ибо раньше срока не можешь оставить планету. Скажи мне, что хочешь иметь ты, и что хочешь унести от меня ты на землю? Хочу получить знание, силу дающую, сокровище камня творить, умножая его ежечасно, и свет принести во имя спасения мира. Ты камень имеешь, есть к чему приложить, и знание будет полезным, называемого сокровище мира, ибо оно остается таковым на земле, и в мирах, сокровище космическое.